В то же время в Главном управлении госавтоинспекции СССР на проспекте Мира, дом 82, 70-летний старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Тарас Карпович Венделовский извлек в картотеке копию водительских прав, выданных гражданину Гиви Ревазовичу Мингадзе в октябре 1975 года и сводку полученных им с 1973 по 1978 год штрафов за нарушение правил уличного движения. На копии водительского удостоверения была фотография гражданина Мингадзе 1945 года рождения, уроженца города Тбилиси. Венделовский здесь же в картотеке написал на бланке прокуратуры СССР постановление об изъятии документов и уложил в свой портфель документы Мингадзе. В это же время бывший король ростовских домушников по кличке Фикса Володя Азадин осторожно закрыл за собой двери Баклановской квартиры, спустился в подъезд и вышел на метельный проспект Вернадского. Там он сел в машину к поджидавшему его пахану и сказался вздохом. «Ничего нет, ни бумаг, ни пленок». «Ты все осмотрел?» — спросил бывший пахан а ныне мастер по сборке автомобилей автозавода имени Лихачева. Володя Азарин выразительно посмотрел ему в глаза. «Обижаешь». «Значит, нужно его портфель брать», — сказал Пахан, вышел из машины и вошел в телефонную будку и набрал номер. «Игнат», — сказал он в трубку, — «у меня пусто». «А где шпингалеты?» «В колпачном переулке возле Авира». Среди миллиона московских разговоров Этот короткий разговор не привлек ничего внимания, а между тем Пахан понял, что шпингалеты вторая группа московских уголовников, привлеченных Светловым для работы, сопровождают Николая Афановича Бакланова и находятся сейчас в колпачном переулке. В это же время толпа родственников и друзей, арестованных по операции Каскад, заправил левой экономики, как и вчера, осаждала четыре низких окушка отделения приема передач бутырской тюрьмы. В этой очереди капитан Калганов высмотрел пожилую, усталую и разом составившуюся женщину Галину Леонидовну Брежневу. Заплаканное и густо напудренное лицо, отсутствующие глаза, в руках пакеты с какой-то едой. Неподалеку от нее дежурный по отделению пожилой старшина громогласно объявлял, передачи только от прямых родственников предупреждаю никаких знакомых никаких друзей нечего тут арестованных и кроль кормить у них уже запоры от ваших передач часть посетителей вздохнув откололась от очереди несколько человек окружили дежурного пытаясь внушить ему что они принесли только лекарства но старшина был непреклонен у нас тут доктор есть он им пропишет лекарство но галина леонидовна Не выходила из очереди, словно не слышала объявления. Когда до окошка осталось два человека, Калганов протиснулся к ней и сказал негромко, «Дайте мне вашу передачу, я сдам. У вас все равно не примут». «А у вас?» — спросила она. «Попробуем». Усмехнулся Калганов. Затем он низко нагнулся к окошку приема передач и сказал приемщице, «Зоя, это для Бориса Буранского камера 317». Приемщица удивленно вскинула глаза и узнала Колганова. «Витек, а ты кем приходишься этому, Буранскому?» «Сводный брат», — сказал Колганов, глядя ей прямо в глаза. «Как это сводный брат?» — не поняла приемщица. «Ну так, у нас матери разные. Держи, держи передачу, Зоя». Приемщица, поколебавшись, приняла передачу, открыла пакеты и стала ножом резать финскую колбасу, болгарские помидоры — «А помидоры-то зачем?» — удивился Колганов. «Как я могу в помидор подложить что-то?» «А ты не знаешь», — сказала приемщица. «Некоторые туда спиртягу шприцем вводят на собачились». Выйдя с Галиной Брежневой из Бутырки на Лесную улицу, Колганов показал ей на милицейскую машину и попросил. «С вами хочет поговорить один человек. Давайте подъедем». В это же время... На рабочей окраине Москвы, на улице Гагарина, никто не отвечал на звонки в квартиру, где была прописана Тамара Бакши. Подозревая, что за дверьми его может ждать труп этой Тамары Светлов, вызвал ее соседей и приказал своему шоферу-старшине милиции вышибить дверь.